Глава пятая Как не скоро был демон, Конан был быстрее Кмирец прыгнул одновременно с порождением бездны Но не вперед, а в сторону И демон проскочил мимо Как канаты вздулись вены на сильных руках Конона Когда он занес меч Он целил в горло демона Мощный удар старого клинка рассек воздух И меч не то простонал, не то просвистел Но и демон не стоял без дела в ожидании, пока ему снесут голову. Вместо этого он попрыгнул высоко в воздух и сжал свое могучее тело в комок. Такому сальто мог бы позавидовать любой акробат. И прежде чем Конон успел привести свой меч в позицию, из которой снова мог сделать выпад, демон опять стоял на ногах, слегка пританцовывая. «Ну и я тоже твоего Издевательски поинтересовался он. Конн не ответил. Он рванулся вперед, готовясь найти второй удар. Демон стремительно отошел назад и при этом разнес подвернувшуюся под ноги лавку с такой элегантностью, как будто она была сделана из паутины. Улыбаясь, он уклонился от холодной стали. Краем глаза он увидел, как Элдия двинулась вперед с мечом в руке, и как Витариус остановил ее. «Не туда!» – крикнул старый волшебник. Теперь ему нельзя отвлекаться, это Конан знал. Демон, вероятно, боится стали, но он очень велик, силен и дьявольский скор. Своими когтями может растерзать человека так легко, как будто у него на лапах растет целая дюжина добрых кинжалов. В намерении Конно не входило позволить эдакой твари садить когти себе в шкуру. Кемеритс размахивал мечом, как веером, пытаясь пронзить им кровавое красное чудовище. Бестия рванулась прочь, продираясь сквозь остатки зеленой лавки. Кон следовал за ним, полностью сосредоточив свое внимание на противнике. Это было ошибкой. Кон не заметил раздавленной дыни, Наступил на нее и подскользнулся. Он рухнул на землю и спасла его только врожденная быстрота движений, потому что демон реагировал стремительно и тут же бросился на упавшего Конуна, протягивая к нему когтистую лапу с явным намерением схватить человека за горло. Тот же миг, как он упал на колени, его клюнок описал дугу. Теперь он держал меч только в одной руке, потому что другой опирался о землю, стараясь восстановить равновесие. Сталь, сделанный человеком, встретил на своем пути нечеловеческую плоть. И черные кости И древний меч перерубил запястье демона Адская лапа упала на землю Поднялся дым И слизь закапала в пыль, как навозная жижа Пальцы отрубленной руки С силой сжались несколько раз Словно были все еще связаны с мускулами Которые ими управляли Демон взрывел От страшного шума В соседних домах зазвенели стекла уконно Конна уши Так, что он вообще перестал что-либо слышать Пока Кемерис пытался снова обрести равновесие, бушующий от ярости чудовище решило перейти в наступление. Обрубком руки оно выбило высоко поднятый меч из рук Конана. Брызнула кровь. Варвару удалось откатиться в сторону и избежать смертоносных когтей. Он вскочил и собрался уже схватить красного злыдня голыми руками. Кон ощущал зловонный запах своей близкой смерти. Он понимал, что безоружный не справится с демоном. Но он не позволит сдастся. Во имя Крома свой конец он встретит в битве с высоко поднятой головой. Демон приготовился нанести ему смертельный удар, но внезапно голубой поток пламени заструился по его плечам, отчего красноватая кожа побагровела. Порождение преисподней заревело еще раз, но сверхъестественное сияние только усилилось. Несколько столбов дыма поднялись в небо от горящей кожи, Кон обернулся, ища глазами источник огня. Он увидел Витариуса. Одну руку волшебник простирал по направлению к демону, вторая покоилась на голове Элдии, которая тоже была оконана голубым сиянием. «Нет!» – Возопил подпаленный демон. Сверкнула бледно-желтая вспышка света, затем темно-красная, и демон исчез так же, как и появился. Осталась только кисть его правой руки. Она все еще дергалась и сжималась на блужниках в мостовой возле Конона, словно пытаясь схватить виновника своего вечья. Витариус подошел к Конону и посмотрел на руку демона. Несколько секунд оба безмолвствовали. Наконец, Конун прервал молчание. «Мне кажется, ваше заявление насчет того, что вы слабенький чародей, дало трещину, Витариус. Ни одно примитивное заклинание не вызвало бы сюда такую дрянь. И ни одна галлюцинация на такие подвиги не способна». «Это так». Ответил старик Он выглядел усталым Я должен вам кое-что объяснить Вы этого стоите, Конан Если бы у вас здесь сейчас не оказалось Элди уже попала бы в лапы прислужников Савартуса Последствия этого Ой, Непредсказуемы Я жду Рассказывайте вашу историю Конечно, конечно «Как вы уже предполагали, Элдия и я не совсем то, за кого себя выдаем». «Я...» Старик прервался на полусловие и вернулся через плечо. Если не считать его самого и Конана, улица была совершенно пуста. «Элдия! Она исчезла!» Конан озирался в поиску девочки, но ее нигде не было видно. «Но демон...» «Нет!» «Он удрал один!» «Мы должны найти ее, Конан!» Если ее доставится Вартусу, то ее судьба и судьба многих будет предрешена. Я даю вам слово, что все вам объясню, но сначала нам нужно тыскать девочку. Вы должны доверять мне. Недолго раздумывая, Кону кивнул. У него почти не было оснований верить Витариусу, потому что старик его один раз уже обманул. Но Кону был человеком действия и полагался больше на инстинкт, чем на рассудок. Ни Витариус, ни Элдия не излучали зла. А демон, без сомнения, убил бы его, если бы они не пришли к нему на помощь. Конун подобрал свой меч и указал на улицу. «Я пойду в ту сторону, вы в другую». Виталий кивнул, и кун побежал прочь. Бросив взгляд через плечо, он заметил, как старик быстро схватил руку демона и спрятал ее в свою торбу. Будуар Дювала неожиданно наполнился желтым и пурпурно-красным дымом. Посреди этого безобразия возник Дивул, сжимающий обрубок правой руки пальцами левой. Дверь Будуара распахнулась, и в комнату ворвалась ведьма, чтобы выяснить причину неожиданного посягательства на ее святая и святых. «Братец-демон! Что случилось?» Дивул начал ругаться. Редкостное богатство выражений, бытующее преисподних, полилось с его губ. Даже недушевленная темная фигура – Лежавшая на постели ведьмы, казалось, заворочилась под мощью этих проклятий. Затем раненый демон прохрипел. Рука! Моя рука! Дювол, оказалось, немного успокоилась. Но, ну, братишка, почему это так тебя заботит? Новенькая лапка вырастет на месте старенькой и займет ее место. Идиотка! Я в моей руке, а то, как я ее потерял! Началось все того, что попал в приз к Савантусу, волшебник учебного квадрата. Дивула задохнулся от удивления. А, -а, а, так ты его знаешь, сказал Диву и мрачно посмотрел на сестру. Разумеется, очень мощный мужчина. Поскольку я в его власти, нет без местеля, ты плодил его проклятого бабаши. Я пострадал при попытке выполнить его приказ. То, что еще ищу, с человеком сверхъестественной силой. Вместо того, чтобы расстаться со своей подзащитной, он украл мою руку. Как мне помочь тебе, милый братец? Я должен вернуться назад и долгиться Артусу о возникающих трудностях. Его все это не обрадует. Мне бы очень помешало, если бы я мог ему сказать, что он вышел за этой ситуацией. Может быть, даже составить новый план когда вы то, что им потребуется. У нас связывают узы крови, заявила Дювола. Конечно, я буду помогать тебе изо всех сил. Ладно. Так вот, сама Кусу маленькая девчонка, известная под именем Элдия, одна из четверых. Ты поймешь, если увидишь ее. А самих троих он уже заполучил. Это Элдия сразу в обществе она белого мага. «Подобно принадлежит к кругу, но я не уверен. И кроме того, сидит сейчас какой-то гигант, происхождение которого мне неизвестно. Это ему я обязан!» Дивол выразительно покачал обруком руки. Рана уже затянулась и была покрыта гладкой, похожей на полированный обсидиан черной кожи. Дювол темнуло. Выводы из рассказа ее брата-демона были таковы. Если соварту удастся получить власть над 74 четырьмя детьми, в которых скрываются силы четырех дорог, то делает его самой могущественной магической фигурой на земле. Если Дюволу продаст Саватусу недостающий элемент, девочку Элдию, то, возможно, от его великой власти что-нибудь перепадет и ей, Дюволе. А человек, который отрубил руку ее брату, вполне годится в участнике ее собственного чародейства. Она поглядела на безмолвную фигуру принца. Одно мгновение Дювола еще поразмыслило, До всем услышанным, Потом улыбнулась Дювулу. «Я помогу тебе изловить этого ребенка» Сказала она «Скажи мне, где ты их оставил?» Лаганара раскорчился Под обрушившейся планкой Зеленой лавки Наблюдать за тем, как варвар бежит По пустынной улице. Посредник явился как раз вовремя, чтобы застать финал выступления Витариуса. Больше, чем когда-либо, Лаганар был убежден в том, что он настоящий мужчина, способный вдохнуть жизнь в идеально возлюбленного дюволы. Несомненно, и придется немало заплатить за этого варвара из если сенатор Лемпариус умеет его изловить. Однако поймать такого, ох, как непросто. То уже дорого войтись, подумал Лаганара. И так мало монет сядет потом в его кошельке. Варвара бежал слишком быстро, чтобы следовать за ним. К тому же здесь не было укрытия, так что один взгляд через плечо, и слежка будет обнаружена. Лаганаре решил сесть на хвост старому волшебнику. Он был уверен, что рано или поздно Конан вернется к старику. Стук сапог Конана раздавался по грубой булужной мостовой. По мере того, как приближался вечер, темнело, и сумрак окутывал дома своим покрывалом. Острые синие глаза варвара быстро ощупывали на бегу все боковые переулки и мгновенно схватывали любую тень. Элдии видно не было. Побежал по узкому проулку, и начиналась уже городская свалка. Торопливый взгляд, и он остановился. Он внимательно смотрел к задний двор. В этой темной дыре ничего не шевелилось, в этом он был уверен. Там вышел гора отбросов тряпки, обрывки шкуры животных, разбитые глиняные горшки, поленница дров. Этот двор был похож на десятки тех, мимо которых он прошел, и все-таки здесь было нечто такое, что насторожило его. Он улавливал какую-то мелочь, совершенно ничтожную, но в данном случае важную. Что-то здесь было не так. Вот, в темном углу возле поленницы светилось маленькое белое пятнышко. Конон Марина сообразил. Человеческий глаз, в котором отражается слабый свет состоящей луны. Еще в руке он вошел во двор. Острее клинка он направил прямо в глаза человека, прятавшегося в темноте. Когда варвар немного привык к мраку, он различил фигуру, скопчившуюся возле колотых дров. Фигура поднялась. В неверном лунном свете блеснула сталь. «Остановись!» – прокричал детский голос. «Это Конан! Это друг!» «Элдия!» Теперь Конан отчетливо видел женщину, которая прикрывала собой Элдию. Женщина держала кинжал с пламенеющим клинком. «Элди, выйди на свет!» Крикнул Конон. «Нет!» Отозвалась женщина. Ее голос звучал так, словно мед растекался по стали. Мягко и непреклонно. Конон замер. Он понимал, что опасность ему не грозит. Мечом сунул ножны и вытянул руки, показывая, что они пусты. Женщина шагнула вперед. Таинственный лунный свет делал ее прекрасной. Конон прикинул ее возраст не больше восемнадцати. Волосы цвета вороного крыла окутывали ее до пояса. На ней была шелковая блуза и тонкие кожаные брюки. Ноги женщины были обуты временные сандалии из ящной выделки. Но куда ящнее было ее тело. Стройные ноги, тяжелая грудь под тонким голубым шелком. Безукоризненные черты ее лица вдруг показались конну знакомыми. Он был уверен, что если бы хоть раз прежде встретил такую красоту, то не смог бы забыть ее. И все же он знал это лицо. В этом не было сомнений. Элди выступил на свет, так что он увидел ее. Теперь Кемерец понял, где он видел эту красавицу, с волосами, как крылья ворона. Это была Элдия, в образе зрелой, цветущей женщины. Но она слишком молода, чтобы быть матерью Элдии. Значит, она... «Ты ее сестра!» Кон свою мысль, слов как только она пришла ему на ум. «Правильно» ответила юная женщина. Я пришла, чтобы забрать мою девочку негодяев, которую украли ее из отчего дома. Кон пожал плечами и безмолвно повеселился, глядя на эту серьезную юную красавицу. Лично я никаких детей не крал, заявил он. Мне показалось, что Элдия путешествует вместе с Виталиусом вполне добровольно. Женщина бросила взгляд на выход со двора, затем снова перевела его на Конна и подняла свой киножал немного выше. Он увидел, как побелели ее пальцы, когда она стиснула рукоятку. Она кричала, когда ее влакли в темноту. Мой отец был убит, и мать мою постигла та же участь. Но прежде чем умереть, мать открыла мне, что Элдия другая, что у нее есть братья и одна сестра, мои сводные братья и моя сводная сестра, которых она нам никогда не рассказывала. Она взяла с меня клятву, что я при любых обстоятельствах найду Элдию и спрячу ее от тех, Кто хочет использовать ее в своих грязных целях? Конон поглядел на Элдию, которая искренне сочувствовала тому, что говорила ее сестра. Витариус, он тоже из этих мерзавцев? Элдия покачал головой. Нет, но... Довольно. Хватит, Элдия, прервала ее сестра. Ты не обязана ничего объяснять этому этому варвару. Но кто-нибудь должен разъяснить все и мне, спокойно сказал Конн. Я сыт по горло. Меня выставляют дурачком в игре, которую затеивали вы с Витариусом. Сейчас мы пойдем к этому простому фокуснику, и пусть он расскажет нам всю историю полностью, деталями и подробностями. Нет, — сказала женщина. Мы идем домой. Сначала я получу удовлетворительное объяснение тому, что на меня средь бела дня нападает какой-то гнусный демон, — заявил Коном. В нем закипела злость. «Нет!» — повторила сестра Элди и направила клинок в сторону Конона. «Исчезни, или я прогну тебя насквозь и брошу твой труп крысам!» Конон безмолвно подскочил к женщине. Он схватил ее за запястье прежде, чем она успела приступить к исполнению своей угрозы, и так сильно дернул ее за руку вниз, что женщина с криком боли выронила и кинжал. Внезапно двор словно ожил. «Маленькие существа!» — под подбросовым поленьем отчет отчетливо слышно шуршание сотен крошечных ножек. Он увидел, что земля и стены зашевелились, словно по ним прокатывались волны. Кром! Он выпустил женщину и сделал шаг назад. Быстро и ловко вытащил он меч, но врага не увидел. Что-то коснулось его сапога. Горящими глазами он уставился на то, что было внизу. Саламантра. Животное размером со средний палец его руки решительно карабкалось по его сапогу. Он уверилась во все это с трудом. Обычные ящерки, завидев человека, тут же убирали прочь, однако, судя по шороху, их в этом заднем дворе было около сотни. Как они здесь оказались? «Остановитесь!» – промолвила Элдия. В то же мгновение шуршание маленьких лапок стихло. Паламандра застыла на спаге Конана, словно превратившись в каменную статуэтку. Элдия посмотрела на свою сестру. «Конан дважды спасал мою жизнь». Сказала она А Витариус, он тоже хотел мне помочь Мы должны дать ему возможность Получить все объяснения Она кивнула комнану Да и тебе, сестра Нужно послушать то, что скажет Витариус Прежде чем мы вернемся домой Если бы демон Не нагнал на меня столько страху И попросила бы тебя остаться Элдей вот сделала знак Саламандри Сидевшую на спаге комна. Прочь и Ящерка послушно ползла вниз и исчезла На ночном воздухе был слышен шорох, саламандры уходили. Затем снова царилась вот тишина. Кон уставился на Элдию. Ну что, идем? Просила она спокойно. Сестра девочки и переглянулись и кивнули. Но Коному все это не понравилось. Решительно не понравилось. «Чурбан!» – орался Вартус. «Дубина! Головешка! Дать обыкновенному человеку себя изувечить!» Диул стоял, вытянувшись в центре пентаграммы, и внимал волшебнику. «О, нет, из человек, человеков! Это был не человек! За тысячу лет я сотни раз без с на насмерть! И кости давно изделили в граммницах, рассеянных по белому свету!» Никогда еще я не бывал в любом такой битве, но это совсем другой, чем остальные. Да и кроме того, его поддерживали магические силы, иначе я одолел бы его, невзирая на силу, мощь и ловкость. Мы столкнулись с ним, через белых, Савартус. Витариус! Голос Савартуса был полон жгучей ненависти. Я не знаю его имени, но он направил на меня силу огня, а этого я не вынес. Будь ты проклят! Поздно брониться, волшебник! Он не все еще потеряно. У меня есть сестра. Ведьма буду женщины, которая имеет в городе немалое влияние. В том городе, где скрывается наша дичь. Вы получите этого ребенка. А я человека, который поступил со мной вот так. дивол поднял правую руку и посмотрел на обрубок с которой уже начала расти новая кисть. Из недр замка Слот донесся крик, предвещающий нечто ужасное.